Мы посвящаем тебе. Олег, дорогой, мы ждали тебя в Париже, ждали тебя в Лондоне, надеялись на Глазго, начали составлять расписание на сентябрь в Петербурге. Я разговаривал с Юрой по телефону, и мы строили планы. Мы не знали, что силушки твои стаяли. Настолько привыкли к безграничности твоей силы. Я никогда не забуду твоих репетиций вишневого сада. Они так напоминают мне лучшие дни моей жизни, когда мы репетировали кроткую. И ты каждый день поражал меня беззаветностью, мужеством и благородством». Однажды после эпизода свадьбы помощник режиссера вдруг вышел на сцену и сказал «Надо перекурить». И все монтировщики, бутафоры, костюмеры, осветители, артисты вышли на сцену и минуты три молча курили. Без слов было понятно. Надо пережить созданное тобой потрясение, чтобы идти дальше. Мы читали театральные легенды, любили пересказывать их и не знали, что легенда творится на наших глазах. Сегодня жизнь твоя обретает силу и непреложность истории. Сегодня ты становишься великой частью великого мирового театра. Безжалостно рано, жестоко, несправедливо. На создание других жизней ушло так много крови, что ее не хватило на собственную жизнь. Величие в театре измеряется сожженным куском своей жизни. Ты сжег свою всю, без остатка. Наши сердца не забудут тебя, будут помнить тебя всегда. Мы посвящаем тебе наш общий вишневый сад. Мы будем вспоминать о тебе, когда иссякнут силы и исчезнет энергия. Энергия, брошенная тобой в пространство, зажжет еще не одно человеческое сердце. Прощай, прости. Прости, что мы не дождались тебя. Лев Додин. Глазго. 1 мая 1994 года.